пятьдесят девять. Одно из самых обычных и распространенных суеверий то, что каждый человек имеет одни свои определенные свойства, что бывает человек добрый, злой, умный, глупый, энергичный, апатичный и так далее. Люди не бывают такими. Мы можем сказать про человека, что он чаще бывает добр чем зол, чаще умен чем глуп. чаще энергичен, чем апатичен, и наоборот. Но будет неправда, если мы скажем про одного человека, что он добрый или умный, а про другого, что он злой или глупый. А мы всегда так делим людей. И это неверно. Люди, как реки. Вода во всех одинаковая и везде одна и та же. Но каждая река бывает то узкая, то быстрая, то широкая, то тихая. то чистое, то холодное, то мутное, то теплое, так и люди. Каждый человек носит в себе зачатки всех свойств людских и иногда проявляет одни, иногда другие и бывает часто совсем не похож на себя, оставаясь все между тем одним и самим собой. У некоторых людей эти перемены бывают особенно резкие. И к таким людям принадлежал Нихлюдов. Перемены эти происходили в нем. и от физических, и от духовных причин. И такая перемена произошла в нём теперь. То чувство торжественности и радости обновления, которое он испытывал после суда и после первого свидания с Катёшей, прошло совершенно и заменилось после последнего свидания страхом, даже отвращением к ней. Он решил, что не оставит её, не изменит своего решения жениться на ней. если только она захочет этого. Но это было ему тяжело и мучительно. На другой день своего посещения Масленникова он опять поехал в Восток, чтобы увидеть её. Смотритель разрешил свидание, но не в конторе и не в адвокатской, а в женской посетительской. Несмотря на своё добродушие, смотритель был сдержаннее, чем прежде с Нехлюдовым. Очевидно, разговоры с Масляниковым имели последствием предписание большей осторожности с этим посетителем. "Ведётся можно", сказал он. "Только, пожалуйста, насчёт денег, как я просил вас. А что насчёт перевода её в больницу, как писал его превосходительство? Так это можно, и врач согласен. Только она сама не хочет, говорит: "Очень мне нужно за паршивцами горшки выносить". Ведь этот князь такой народ. прибавил он. Нихлюдов ничего не отвечал и попросил допустить его к свиданию. Смотритель послал надзирателя, и Нихлюдов вошел за ним в пустую женскую посетительскую. Маслова уже была там и вышла из-за решетки тихо и робко. Она близко подошла к Нихлюдову и, глядя мимо него, тихо сказала: «Простите меня, Дмитрий Иваныч, я не хорошо говорила третьего дня». Не мне прощать вас, начал был Нихлюдов. Но только все-таки вы оставьте меня, прибавила она, и в страшно скосившихся глазах, которыми она взглянула на него, Нихлюдов прочел опять напряженное и злое выражение. Зачем же мне оставить вас? Да уж так? Отчего так? Она посмотрела на него опять тем же, как ему показалось, злым взглядом. Ну так вот что, сказала она. Вы меня оставьте. Это я вам верно говорю. Не могу я. Вы это совсем оставьте, сказала она дрожащими губами и замолчала. Это верно. Лучше повешусь. В них Люда чувствовала, что в этом отказе её была ненависть к нему, непрощённая обида, но было что-то и другое, хорошее и важное. Это в совершенно спокойном состоянии, подтверждение своего прежнего отказа сразу уничтожило в душе Нихлёдова все его сомнения и вернуло его к прежнему серьёзному, торжественному и умелённому состоянию. Катюша, как я сказал, так и говорю, произнёс он особенно серьёзно. Я прошу тебя выйти за меня замуж. Если же ты не хочешь и пока не хочешь, я так же, как и прежде, буду там Где ты будешь? И поеду туда, куда тебя повезут. Это ваше дело. Я больше говорить не буду, сказала она, и опять губы её задрожали. Он тоже молчал, чувствуя себя не в силах говорить. Я теперь еду в деревню, а потом поеду в Петербург, сказал он, наконец соправившись. Буду хлопотать по вашему, по нашему делу. и бог даст, отменит приговор. И не отменит всё равно. Я не за это, так, за другое того стою, сказала она, и он видел, какое большое усилие она сделала, чтобы удержать слёзы. Ну что же, видели Меншова? спросила она вдруг, чтобы скрыть своё волнение. Правда ведь, что они не виноваты? Да, я думаю. Такая чудесная старушка. сказала она. Он рассказал ей все, что узнал от Меньшовой, спросил, не нужно ли ей чего. Она ответила, что ничего не нужно. Они опять помолчали. Но ну, а насчет больницы? Вдруг сказала она, взглянув на него своим косым взглядом. Если вы хотите, я пойду, и вина тоже не буду пить. Нихлюдов молча посмотрел ей в глаза. Глаза её улыбались. Это очень хорошо, только мог сказать он и простился с ней. Да-да, она совсем другой человек, думалних Людов, испытывая после прежних сомнений совершенно новое, никогда не испытанное им чувство уверенности в непобедимости любви. Вернувшись после этого свидания в свою вонючую камеру, Маслова сняла халат и села на свое место нар, опустив руки на колено. В камере были только чехоточная Владимирская с грудным ребенком, старушка Меньшова и сторожиха с двумя детьми. Дьячкову дочь вчера признали душевно больной и отправили в больницу. Остальные же все женщины стирали. Старушка лежала на нарах и спала. Дети были в коридоре. Дверь, в которой была отворена. Владимирская с ребенком на руках и сторожиха с чулком, который она не переставала вязать быстрыми пальцами, подошли к Масловой. Ну что повидались? – просили они. Маслова не отвечая сидела на высоких нарх, болтая недостающими до пола ногами. Чего рюмишь? – сказал сторожиха. Уже всего не впадай духом. Эх, Катюха, ну. сказала она, быстро шевеля пальцами. Маслова не отвечала. "А нас стирать пошли. Сказывали, нынче подаяние большое, насилие Но много, говорят", сказала Владимирская. "Финашка!" закричала Старожихов в дверь. "Куда пострелёнок забежал?" И она вынула одну спицу и, воткнув её в клубок, и чулок вышла в коридор. В это время послышался шум шагов и женский говор в коридоре. И обитательницы камеры в котах на босую ногу вошли в нее, каждая неся по колоцю, а некоторые и по два. Федосья тотчас же подошла к Масловой. Что ж, али что не ладно? – спросила Федосья своими ясными голубыми глазами любовно глядя на Маслову. А вот нам к чаю. И она стала укладывать колоцчи на полочку. Что ж, или раздумал жениться? – сказала Кораблёва. Нет, не раздумал. Да я не хочу, сказала Маслова. Так и сказала. Вот и дура, сказала своим басом Кораблёва. Что ж, коли не жить вместе, накоиля дженица, сказала Федосья. Да ведь его вот твой муж идёт же с тобой, сказала стражица. Что ж, мы с ним в законе, сказала Федосья. А ему зачем закон принимать, коли не жить? Вот дура. Зачем? Да женись он, так он озолотит её. Он сказал: "Куда бы тебя ни послали, я за тобой поеду". Сказала Маслова. Поедет? Поедет. Не поедет, не поедет. Я просить не стану. Теперь он в Петербург едет хлопотать. У него там все министры родные, продолжала она. Только всё-таки не нуждаюсь я им. известное дело. Вдруг согласился Короблёв: "Разбирай свой мешок и очевидно думай о другом. Что ж, венца выпьем?" "Я не стану", отвечало масло. "Пейте сами".